Глава 83. Бет. Сейчас. Звонок Максвелла приносит мне облегчение, в котором я так отчаянно нуждаюсь. Дело сделано, Адам. Говорю я, как только вешаю трубку. Они нашли ее? Да, с учетом того, что я им сказала, и при помощи имеющегося у них оборудования, криминалисты обнаружили изменения поверхности почвы только в трех местах. Кэти Уильямс была найдена со второй попытки. Моя рука, держащая мобильный телефон, падает на колени. Кажется, будто из меня только что выкачали всю энергию до последней капли. Все кончено. Откидываюсь на спинку дивана. Все мое тело словно из студня. «Но ведь это не совсем так, верно?» Мягко произносит Адам. «Не хочу показаться пессимистом Бет» но им все равно придется как-то связать Тома с телом. Самого по себе тело может оказаться недостаточно, чтобы присяжные вынесли обвинительный вердикт на его процессе». «На его процессе...» Прежде чем повесить трубку, Максвелл сказал, что уже назначена дата суда где-то через четыре месяца. «Я в ужасе жду его», И хочу, чтобы и этот этап тоже поскорее остался позади. Мне нужно двигаться дальше. Понимаю, что Адам прав. Естественно, все еще далеко не кончилось, но эта часть, да, моя роль выполнена. Максвелл сказал, что Имаджин настроен оптимистично, что улик вполне достаточно, чтобы добиться обвинительного приговора, говорю я. Явно не слишком-то хорошая новость для него и для Тома. Голос у него был такой, словно из него весь воздух выпустили. Максвал говорит, что по мнению полиции кое-какие важные улики с места преступления, а также со станков к этим местам захоронения полностью решат исход дела. Посмотрим правде в глаза. Том отвез ее на задворке своего старого семейного дома. Против этого не попрешь. Вот тебе и связь. Надеюсь, ты права. Говорит Адам. Я хочу, чтобы для тебя и Поппи все наконец закончилось. Правда хочу. Если все поймут, что ты сделала все возможное, чтобы помочь, и что тебе просто повезло не оказаться в числе его жертв, тогда тебя должны оставить в покое. Все эти чертовы журналисты и прочие уроды, которые на тебя нацелились, ухитряюсь улыбнуться и подвинуться на диване, чтобы оказаться ближе к нему. Его рука обвивается вокруг меня, и он притягивает меня к себе. Это первый раз, когда мы позволили себе подобную близость. Сидим в тишине, и я наслаждаюсь теплом его тела. О, чуть не забыл. Адам отстраняется и поворачивается ко мне лицом. Я отправил в полицию по электронке фотографию той машины, которую тогда успел щелкнуть, и они мне уже перезвонили. Сказали, что отследили владельца. Отлично и что они собираются по этому поводу предпринять. Надеюсь, ему предъявят обвинение в... Это был не он. Но ведь мужик в этой машине плюнул в меня. Да, но машина зарегистрирована не на него. Сержант, с которым я общался, сказал, что не имеет права еще что-то мне сообщить, поскольку расследование продолжается, но попросил меня проследить, чтобы ты позвонил им при первой же возможности. Хм... Тогда ладно. Звучит интригующе. Не исключено, что и веселится. Тоже его рук дело. Надеюсь, что так. Тогда и это наконец-то прояснится. В общем, все вроде понемногу налаживается. Адам скакивает и направляется в кухню. По-моему, это надо отметить. Кричит он оттуда. Мне хочется крикнуть ему вслед, напомнить ему, что сам-то он далеко не уверен, что все кончено что праздновать еще рановато. Но Адам, похоже, испытывает такое же облегчение, как и я, от того, что наконец-то рассказала Имаджин все, что знаю. Не хочу портить момент. К тому же мне и вправду не помешало бы выпить. Держи, говорит он, протягивая мне высокий фужер. Это пока не шампанское, просто просека. Лучше прибережем, что получше для окончательного вердикта. Спасибо, Адам. Я и вправду очень ценю твою поддержку. Мне это только в радость. И тебе спасибо, несмотря на стрессы и... Ну и кое-какие странности. Я очень рад, что ты появилась в моей жизни. Мы чокаемся и опять откидываемся на спинку дивана. И это меня ты назвал странной. Адам не отшучивается в ответ. Вместо этого, не говоря ни слова, забирает у меня фужер и ставит его вместе со своим на столик. А потом, без всяких колебаний, наклоняется и целует меня. Крошечные электрические разряды пронзают меня насквозь. Подобное прыти оказывается для меня полной неожиданностью. Может, как раз уверенность в том, что Том отправится в тюрьму, позволила ему малость отпустить тормоза. Продвинуть нашу дружбу еще на один шаг вперед. Все, что могу сказать по этому поводу, это что я ничуть не против. Мы не отрываемся друг от друга, пока в комнату не вбегают Поппи и Джесс. Я не уверена, успела ли Поппи застать нас на месте преступления, но она бросает на меня осторожный взгляд. «А когда пикник?» — интересуется Джесс. Адам смотрит на часы. «О, да, почти. Прямо сейчас?» И он вскакивает и убегает от меня, делая вид, будто гонится за девчонками и хочет их поймать. Слушаю их восторженные взвизги. Понимаю, что поцелуй, скорее всего, сошел мне с рук, но все равно скоро придется как-то посвятить Поппе во всю эту ситуацию. От этого никуда не деться. Ее отец не будет частью ее будущего, и мне нужно дать ей знать об этом так, чтобы она поняла. Поппи не должна думать, что он просто бросил ее.